который охотно помог бы ему найти Блада. В конце концов, Неттл отправился на плантацию полковника Бишопа, решив, что если Блада не окажется и там, то он повидает Питта. О его участии в бегстве ему было известно, и через него передаст Бладу обо всем, что с ним произошло. Встревоженный Неттл, не замечая ужасной жары, вышел из города и отправился на холмы к северу от города, где находилась плантация. В это же самое время Блад, снабдив губернатора лекарством,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 но от ее внимания они избавлены по меньшей мере на сутки, а к этому времени их суденыш будет уже далеко отсюда. Его уверенность в успехе была первой причиной несчастья. Вторая же заключалась в том, что Юара была Бишоп в этот день было такое же хорошее настроение, и она не испытывала к Бладу никакой вражды. Эти два обстоятельства и явились причиной его задержки, приведшей к печальным последствиям.